«Хочу, чтоб выпала девятка червей», — сказал мысленно Шталь. Он в эту минуту был совершенно уверен, что девятка червей ему и достанется. Банкомет равнодушно металлкарты белой длинной рукой, в запыленной снизу белоснежной наверху кружевной манжете, Шталь открыл девятку бубен. «Девятка сразу!» — вскрикнул он. «Вы двести пять изволили поставить?» Не то просто сказал, не то спросил банкомет ровным, бесстрастным голосом. Шталь кивнул головой. Банкомет отсчитал ему шестьсот пятнадцать рублей. Шталь схватил мерку, наполнил ее золотом и поставил на карту. Но ему показалось мало. Он высыпал золото и наполнил стакан вторично. «Все, все идет!» Почти задыхаясь, пояснил он, «Теперь выпадет». Он хотел дать новый заказ фортуне, но не дал, смертельно боясь ошибиться. «Все равно, что бы ни выпало, одно верно, я выиграю. Банкомет металл». «У меня идет. Карту, пожалуйста». лопнула говорили понтеры спокойными голосами, — подделываясь под бесстрастную манеру знаменитого игрока. Игрок, сидевший на краю стола, встретился глазами с банкометом и вдруг опрокинул свой бокал. Пока лакей вытирал полотенцем разлившееся по стулу шампанское, банкомет не сдавал карт, сложив на сукне колоду. Очередь дошла до шталя. Он опять выиграл, поставил еще три мерки и выиграл снова, какой то старичок вертевшийся вокруг стола подошел к шталю и негромко спросил позванивая золотом в длинном вязаном кошельке в моти желаете шталь смотрел на него с изумлением что и с ней говорите закричал он старичок испуганно отшатнулся извольте видеть они предлагают вам играть в доле а моти и — выяснил холодный банкомет. — Не надо, — прошипел яростно Шталь. — Не надо мне никого. Он чуть не бросил дурака этому старику, который хотел выманить у него половину подарка фортуны. Лакей приблизился к Шталю и почтительно предложил подать шампанского. Шталь злобно замотал головой. — Надо сохранить всю ясность ума. Еще могут подпоить... — Не в Никитишны дуемся. Игра продолжалась. Банкомет проиграл то, что назначил в этот день на случай проигрыша. Он равнодушно встал и велел лакею принести порцию ветчины. Никто из понтеров не торопился брать банк. Этому новичку слишком бешено везло. Банк достался шталю. Игроки пантировали против него без одушевления. Старый банкомет, закусывая рядом за столиком, следил за игрой. Ему было интересно, как будет метать этот клоп. «Не шулер ли все-таки?» — спросил он себя с любопытством. Наряду с шулерами обычного, благообразно-величавого типа, ему изредка попадались шулера-пылкие, выезжавшие на энтузиазме и на восторженности. После первых же двух талей он удостоверился, что первоначальное его предположение было правильное, и что новый гость не Шулер, а Фатюй, который не имеет представления об игре и через неделю заложит часы с цепочкой у старичка. А то продаст выигравшему партнеру любовницу или жену, как Салтыков проиграл пасеку свою Марию Сергеевну. Банкомет подозвал лакея, расплатился и, уезжая из игорного дома, подошел к Шталю. Он щеголял перед самим собой тем, что почти всегда говорил прямо противоположное своим действительным мыслям. «Прекрасно изволите играть, сударь», — сказал он. «Предсказываю вам самого Кашталинского затмить. Рад буду завтра сразиться снова. Вы мне должны реваншем». — Да что, ваш Кашталинский! — вскрикнул Шталь. — Плевать мне на вашего Кашталинского! — Изъезженному коню навоз возить. Очень буду рад сразиться.